Начал я тогда от сумления и нетерпения стонать, чтобы Марфу Игнатьну разбудить поскорей. Встала она, наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут все это и пошло на всю ночь. Я уж во всем успокоен был. Рассказчик остановился.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 Если бы примерно это он убил, стал бы тогда после убийства этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того, совсем уж наверно, что деньги эти в том пакете беспременно лежат. Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утекся. Совсем другое тут Дмитрий Федорович. Они об пакете только понаслышке знали, его самого не видели. И вот как достали его примерно, будто из-под тюфика, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться, есть ли в нем в самом деле эти самые деньги. А пакет тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный с, И прежде никогда ничего явно не крали, И бородовые дворяни с, А если теперь украсть и решились, То именно как бы не украсть? а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут». Я эту самую мысль прокурору в вопросе моем не то, что ясно сказал, а, напротив, как будто намеком подвелся, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказался. Так у господина прокурора от этого самого намека моего даже и слюнки с. Так неужели... Неужели ты все это тогда же так на месте обдумал? воскликнул Иван Федорович, вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге. Помилосердуйте! Да можно ли это все выдумать в таких попыхах? Заранее все обдумано было. Ну, ну, тебе, значит, сам черт помогал, воскликнул.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 «Умер, отец, но клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь, и, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал, но все равно я покажу на себя сам завтра же на суде. Я решил, я все скажу, все, но мы явимся вместе с тобою. И что бы ты ни говорил на меня на суде, что бы ты ни свидетельствовал...»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 что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня, как за мошку, считали всю вашу жизнь, а не за человека».